О том, что обычно предстояло женщинам во время выкидыша, я знала лишь вскользь и, конечно, из источников, которые ко мне напрямую не относились, но начала мысленно готовиться к неприятным процедурам сразу, как только скорая помощь добралась до больницы. Несмотря на то, что боль давно утихла, я понимала, что это, скорее всего, затишье перед бурей, и вскоре меня накроет новой волной физических страданий. Однако, на удивление, они все никак не возвращались, и в результате осмотра я вообще перестала что-либо понимать потому что врачи вдруг всполошились, стали обмениваться какими-то непонятными взглядами и терминами, в которых я ни черта не смыслила. Лишь спросила осторожно. «Что-то не так?» Вопрос мой прозвучал, мягко говоря, странно, учитывая все предшествующие этому события. Но как иначе узнать, что вообще происходит, я не понимала. «Сейчас мы сделаем вам УЗИ», — улыбнулась доктор. «Приятная женщина лет пятидесяти, от которой я тоже толком ничего не могла добиться» потому что если она что-то и говорила, то исключительно не по делу, как мне казалось. И я стала ждать. А в голове у меня билась мысль. Вдруг выкидыш каким-то образом прекратился, и малыш выжил. Но ведь такое возможно, я же знаю, что чудеса случаются даже в этом мире, обреченном на банальность и обыденность. «Удивительно», – проговорила врач через какое-то время. Она водила датчиком по моему животу и вот застыла на несколько мгновений. «Я не понимаю». «Господи, ну и за что мне все это?» Сначала таинственность в том, когда меня осматривали и не говорили ни слова, а сейчас продолжение всего процесса, когда я уже готова взвыть от того, что творилось. «Да что удивительного!» не удержалась от того, чтобы возмущенно потребовать ответа. При этом приподнялась на кушетке на локтях, глядя на экран, где из понятного были лишь цифры, в которых тоже сам черт ногу мог сломить. «Вы не понимаете, а я не понимаю еще больше!» Добавила тем голосом, который можно было счесть за истеричный. Оно и понятно. Только прошла через предательство. Еще не успела толком его осознать. У меня выкидыш, и что будет дальше, я знать не знаю. Так что истерика вполне себе объяснима, как мне казалось. Кажется, эмбрионов было двое. И один не пострадал, что бывает редко, но все же случается. Она сказала это, а меня как будто к месту пригвоздили. Словно я была бабочкой, которая безвольно шевелила крыльями, а вот сорваться с места и мчаться хоть куда-то не могла. Детей было двое, и тот, кому не повезло оказаться между молотом и наковальней моего рухнувшего брака, погиб, а его близнец остался в живых? Кажется или точно, чуть ли не взвыло, я требуя ответа на свои моральные терзания и непонимание того, как мне быть дальше. Если все же беременность еще имеется, то это кардинально меняет дело. Мне нужно очень крепко пораздумать о том, как вести себя в обозримом будущем относительно предстоящего развода с Денисом. Точно, я скажу вам, когда мы соберем консилиум и получим результаты анализов, Ольга. Мягко ответила врач, и я не смогла больше выдерживать. Опустилась обратно на кушетку и прикрыла глаза. А страх за второго малыша, который уцепился за жизнь вопреки всему, стал таким огромным, что затмил собой все иные подобные чувства, что мне довелось когда-либо испытывать. ⁇ Хорошо, только пожалуйста, не затягивайте ⁇ попросила я, продолжая зажмуриваться изо всех сил. Врач протянул мне тканевую салфетку, которую я заметила далеко не сразу. Лежала себе, ни о чем не думала, потому что попросту не понимала, как можно вернуться мыслями к измене мужа и не сойти с ума. А когда все же посмотрела на врача и стала вытирать живот, убирая гель, доктор уточнила так, словно видела гораздо больше, чем было доступно ее прямому взгляду. «Пока не стоит об этом ничего и никому говорить, я верно понимаю?» – спросила, глядя на меня прямо. Я села на кушетке и уточнила. «Почему вы об этом спрашиваете?» Она же пожала плечами и изрекла голосом, в котором имелись и нотки, которые были присущи умудренной жизнью женщине. «Просто многое повидала, не только как врач. Вы приехали одна, возраст уже далеко не юный, но при этом вы замужем». Она выдавала какие-то суждения, которые попадали в цель только потому, что по каким-то причинам ее предположения оказались близки к правде. Иного объяснения этому не было. Ведь все аспекты моего прибытия сюда могли случиться и в жизни очень любимой и желанной женщины. — Да, пока не стоит никому и ничего говорить, — откликнулась я, понимая, что это будет самым верным вариантом. И, как показало ближайшее будущее, именно так все и сложилось. Дочь приехала ко мне утром следующего дня. Я провела эту ночь удивительно спокойно. Даже порядком выспалась, хотя, когда меня перевели в палату, казалось, что я не смогу сомкнуть глаз. Ведь перед ними так и стоял муж, который говорил мне все эти жуткие вещи. Но я сначала провалилась в забытье, а после того, как вынурнула из него для прохождения всех необходимых утренних процедур, оказалось, что мне удалось даже отдохнуть. На телефоне моем пропущенных вызовов от родителей, скажем, не имелось. И это говорило мне о том, что Туманов никому ничего не рассказал. Так я думала ровно до тех пор, пока ко мне в палату не пришла Соня, которая смотрела на меня странно. Во взгляде ее были одновременно жалость и что-то вроде вызова. И не успела я и слова сказать, как дочь выдала мне то, от чего у меня по спине мурашки побежали размером со слона. «Я думаю, хорошо, что так все случилось, мама. Мы говорили с отцом, и он сказал, что вы приняли решение развестись. Показалось, что я ослышалась. Соня попросту не могла произносить эти слова и считать, будто в них есть хоть что-то нормальное. Может, я перестала воспринимать обращенную ко мне речь? Вот сейчас и решила, будто дочь говорит все эти жуткие вещи. Это будет единственное разумное объяснение. «Хорошо, что я потеряла ребенка», — выдохнула с неверием, впиваясь взглядом в лицо Софии. Какое-то время она выдерживала это, но вскоре опустила глаза и поджала губы. Однако ответила, хоть и тихо, но все с тем же вызовом. «Хорошо, что вас больше ничего не будет связывать, мама. Ты же ведь не хотела бы жить с отцом, зная, что он остался с тобой только ради ребенка?» «Теперь мне желалось, чтобы у меня случились не только слуховые, но еще и зрительные галлюцинации. И чтобы Соня растаяла, растворилась, исчезла как видение». А моя настоящая дочь пришла ко мне позже, и с ней бы я поделилась с радостной новостью. Я ведь о ней первой подумала, когда мне сообщили про то, что один из детей выжил. Где-то подспудно почувствовала непреодолимое желание увидеть дочь и рассказать ей про это чудо. И сейчас оказывалось, что мне нужно будет молчать. Желательно всегда. София, я не верю своим ушам! прохрипела, чувствуя, как гортаня паляет чем-то неприятным. Это были невысказанные слова, которые сейчас казались настолько горькими, что от этого даже затошнило. «Мам, ну ты сейчас обидишься на меня, а потом поймешь, что я права!» Улыбнувшись, как-то противно и притворно произнесла Соня. «Папа сказал...» Она запнулась, когда я смерила дочь взглядом, а потом до меня дошло. «Что если София уже знает про другую? Ведь Денис мог поведать ей еще и об этом пикантном моменте. «Папа сказал тебе что, София? Что он уходит к другой, которая тебе ровесница? Именно это он назвал причиной нашего развода, не так ли?» Как только я выдала дочери свои вопросы, стало ясно, что она, если и знала о чем-то, то картина в ее голове была неполной. И сейчас Соня нахмурилась, облизнула пересохшие губы, но отвечать не спешила. Ее взгляд метнулся с меня на дверь, затем обратно. Я искренне надеялась на то, что за пределами палаты не стоит мой муж который ждет чем же закончится наша беседа папа сказал что полюбил другую и что вы давно уже живете как соседи но он не говорил сколько ей лет пробормотала дочь не удержавшись я расхохоталась вышло зло и некрасиво но софия сейчас заслуживала именно этого живем как соседи а у меня выкидыш случился вот такое вот соседство соня Щеки дочери запылали алым. Она опустила взгляд и принялась смотреть прямо себе под ноги. А я испытала чувство вселенской усталости. Вместо поддержки со стороны собственного ребенка я получила то, что можно было обозначить словом «предательство». Просто прекрасно. «Иди домой, София», — попросила я ее приглушенным голосом. «Мне сейчас нужен отдых, а не вот эти все иссушающие эмоции». Прикрыв глаза, я стала представлять себе только один образ – моего будущего малыша, который, несмотря ни на что, оставался со мной. Нужно уцепиться именно за эти ощущения и именно им посвятить всю себя. Остальное, в сущности, такая ерунда. И хоть сейчас мне невыносимо горько и больно от того, что мне сказала Соня, жизнь все расставит по своим местам. «Мам, тебе сорок четыре. Ну какой ребенок? Попыталась предпринять еще одну попытку дочь, на что я зарычала совершенно по-животному. «Иди отсюда, София! Я не хочу выслушивать это дерьмо!» Впери в дочь взгляд, в котором был такой посыл, что его невозможно было не заметить, я ждала, когда же она, наконец, просто покинет мою палату. И через пару мгновений это случилось. Соня переминалась ноги на ногу, а потом развернулась и, ни слова не сказав, ушла. И я, вопреки желанию держать себя в руках, очень горько расплакалась. Это все было просто ужасно.